«Вы можете заполнить пропасть нашего незнания? Можете показать нам и Землю, и планеты других звезд, и наивысшие достижения их цивилизации?» — возбужденно спрашивал инженер. «Все, что мы изучили сами», — заверил его Рифт. «Но во Вселенной известно так много явлений, перед которыми мы стоим, как дети, еще не умеющие читать». — Нам хотя бы десятую часть ваших познаний, — улыбнулся инженер Таэль. — Я говорю, нам есть много людей на планете Яньях, куда более заслуживающих знакомства с вами, чем я. Как сделать это? Сюда, в этот дворец, им нет входа. Можно демонстрировать фильмы и говорить хоть с тысячи человек около звездолета, — сказал Гриф Рифт. И обеспечить их защиту, — добавил Соль Сайн.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 «И тут есть все — и запретный сад, и ослепленный невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира только в женском обличии и даже в броне». Грифрифт скупо улыбнулся, тихо постукавая пальцами по пульту. «Всегда один и тот же вопрос — дает ли счастье знание или лучшее полное невежество?»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 Мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота, выбор, или вниз в рабство, или вверх, в неустанный труд творчества и познания. Вы правы, Соль, но как помочь им, знанием?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 «Ну, довольно слов. Я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации, Ментикор. Сольсайн вышел. Длинная ночь Торман тянулась медленно. Грифрифт думал, не было ли в намерении помочь жителям Торманса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 И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почудился голос «Фай Родис», твердо и ясно сказавший ему «Да, милый Рифт, да». В легких аварийных скафандрах «Нэ Холли», «Олла Дес, «Гриф Рифт» и «Див Симбел» стояли на куполе звездолета. Высоко над ними белый баллон, слабо журча турбинкой, удерживавший его против ветра, сверкал зеркалами электронного перископа. Перед дивом Симбелом раскрылась во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку, и гриф рифт повернул широко расставленные объективы дальномера стереотелескопа в направлении, обозначавшемся на Лимбе. Все земляне, поочередно приникая к окошечку дальномера, согласились с выбором инженера-пилота. Среди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в гряду желтых прибрежных холмов, находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоев песчаника. Обращенная к звездолету сторона Приморской гряды подрезалась круглым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На морской стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника. Место идеальное, — сказал довольный символ. — Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и еще со стороны хвостополярной вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину. — А маяк? — спросил Грифрифт. «Не нужен», — ответила Олла Дес. «Для защитного поля придется ставить башенку. Она же будет служить и передатчиком ТВФ в километре от темного пламени. Поднимем мачту с щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами». Наблюдавшие за звездолетом охранники увидели, как спустился белый баллон, и чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, заревело. Два протяжных гудка означали вызов представителя охраны.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 о состязании в танцах. Олладес обещала за сутки приготовить свое выступление. Даже Сольсайн вышел из своего уединения, когда включили большой стереоэкран звездолета. Во дворце Цоам четыре СДФ дали развернутое изображение просторной круглой комнаты корабля и обратной связью весь жемчужный зал дворца.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 Тяжелые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на ошейник. Женщина падала, цепляясь за партнера и простиралась на полу перед ним. В позе красивой и бессильной она лежала на боку, струной вытянув руку и ногу и подняв умоляющий взгляд —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 Искусство и красота исполнителей, безупречная легкость и чеканность труднейших поз, страстный чувственный призыв танцовщицы, чье тело было чуть прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владык Торманса. Чоя посадивший Файродис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Янтрия Яхах, наклонился к гости, снисходительно улыбаясь.